Глава 9 Да, я чувствовал себя именно тем самым героем фильма. Вот только моя находка оказалась прилеплена к стене, да так, что если не взбираться, то и не увидишь. Протянул руку и попробовал оторвать, но ничего не вышло. «Зараза!» – процедил сквозь зубы и потянул сильнее. «Ну же!» Рывок и жучок оторвался с клочком обоев а вместе с этим я чуть было не рухнул назад. Стул пошатнулся, но в ту же секунду ко мне подскочил отец и успел придержать за спину. «Что такое, приятель?» — взволнованно спросил он, когда я показал маленькую черную коробочку, то и вовсе обмер. Я осторожно спустился на пол. «За нами следит лотос», — покрутил в руках жучок. Черный прибор, не больше фаланги среднего пальца, будто показывал нам характерный посылающий знак своим присутствием. Тонкая антенна торчала, как жгутик одноклеточного. Сравнение дополняла маленькая кнопка по центру. «Что?» — выпалили одновременно все остальные. «Ты уверен?» — отец взял его в руки и принялся изучать. «Может, это что-то другое?» «Что?» хмыкнул я. «Пап, ты сам прекрасно понимаешь, что это не мусор под окном скопился. Надо звонить джуничи «Ну вот черт!» — пробормотал отец и бросил жучок в стакан с водой. «Да сколько ж это будет продолжаться?» Он сильно разгорячился. Было видно, как глаза метают молнии, и он готов рвать и швырять все, что попадется под руку. Таким я его давно не видел. В последний раз отец так злился, когда... Вандалы разгромили на кладбище могилу матери. «Сволочи! Твари!» Но даже в таком состоянии он подбирал слова. «Ненавижу!» Продолжая ругаться, направился на кухню, набирая номер старого друга. А я присел за стол, так как понял, что жутко хочу есть. «Итак, что у нас сегодня на ужин?» Я посмотрел на обеспокоенную сестренку, и та моментально переключилась на меня. Точно, ты же еще не ел. Сейчас все сделаем.